бонус. Никаких сомнений. Тон, которым Даниил задаёт этот вопрос, мягкий, но насторожённый, словно он всерьёз допускает мысль, что я могу сказать нет. Никаких, отвечаю уверенно, поглаживая кончиками пальцев его щёку. А у тебя? Мы в одиночестве стоим в холле Закса. На мне простое бежевое платье с длинными рукавами и воланом на подоле. На Дани повседневный костюм стального цвета. Сегодня день нашей свадьбы, и хотя он совсем не такой, как в моих детских мечтах, оказывается, что человек напротив это всё, что мне в действительности нужно. Нет мира. У меня сомнений нет. Говорит он, нежно отводя упавшую мне на лоб прядь волос. Стоило мне вновь увидеть тебя на том приёме у Селезнёва, я понял, что жить без тебя больше не хочу. Правда? С глупой улыбкой заглядываю в любимые синие глаза, пребывая в шоке от того, что этот потрясающий парень из всех девушек на свете выбрал именно меня. Вместо ответа Даня легонько прикасается тёплыми губами к моим губам, заставляя бабочек в моём животе неистово хлопать крылышками. Мирослава и Даниил В тишине холла голос женщины-регистратора, которая предстоит провести для нас скромную гражданскую церемонию, звучит особенно торжественно. Проходите, пожалуйста. Мой будущий муж берёт меня за руку, сплетая наши пальцы, и уверенно ведёт за собой в небольшой зал для бракосочетаний. Церемонию я почти не помню. В памяти остаётся лишь тот самый главный вопрос, на который я без сомнения отвечаю да. объявляю вас мужем и женой, с улыбкой говорит регистратор. Будьте счастливы. Я не успеваю даже улыбнуться в ответ, когда не резко прижимает меня к себе и касается губ в коротком, но глубоком собственническом поцелое. Ну здравствуй, жена, говорит он низким голосом, гипнотизируя меня своими синими глазами. Здравствуй, муж, отзываюсь мягко, чувствую, как от сильных эмоций дрожит голос. Мы выходим на улицу, несмотря на то, что этот весенний день хмурый, на душе у меня светит солнце. Даня берёт меня за руку и подносит её к своим губам, целуя сначала тыльную сторону ладони, а потом касаясь языком безымянного пальца в том месте, где его пересекает золотая полоска обручального кольца. Спасибо, Мира, говорит он серьёзно. За что? за то, что выбрала меня. Если до этого я и чувствую какую-то неуверенность от того, насколько стремительно всё происходит между нами, то после слов Даниила, вторящих моим собственным мыслям, ощущаю лишь приятное головокружение, словно перебрала с шампанским. И даже то, что в день свадьбы рядом со мной нет родных и друзей, уже не кажется мне таким важным. Много часов спустя мы с Даней лежим на кровати в президентском люксе фишенебельного отеля. Утомлённые друг другом и долгими ласками, которые сегодня были особенно нежными, откровенными и чувственными. Я очень счастлива, шепчу я, ощущая приятную негу во всём теле. Муж. Даня звонко целует меня в нос и подносит к рту крупную ягоду клубники. Так и должно быть. пообещай, что мы всегда будем вместе. Прошу я, ощущая, как клубника наполняет рот сочной сладостью. Его лицо вдруг утрачивает мягкость и расслабленность и становится серьёзным и сосредоточенным. Обещаю тебе, что даже если обстоятельства будут складываться против нас, я сделаю всё, чтобы мы были вместе. Говорит он, глядя прямо в мои глаза. Его странный ответ вызывает во мне беспокойство. Почему ты думаешь, что обстоятельства будут против нас? спрашиваю настороженно. Даня молчит. Из-за родителей, да? я вздыхаю. Они, конечно, очень разозлятся, что мы им не сказали про свадьбу, но когда остынут, всё поймут. Я верю в это, хочу верить в это. Нет мир. Не из-за родителей. Обнимаю Даню за шею, притягиваю к себе, лёгкими поцелуями касаясь густых бровей, прямого носа, высоких скул. «Не будь таким пессимистом, прошу я. Я просто очень боюсь потерять тебя». Говорит он тихо, и я впервые за всё время ощущаю в нём какую-то хрупкость и беззащитность. У меня никогда не было настоящего дома. Родители всегда были заняты в первую очередь собой. «Обой». Бабушка делала всё, чтобы я чувствовал свою нужность, но даже она была не всесильной. А сейчас, когда ты рядом, я ощущаю что дома. Несмотря на то, что мы с тобой в номере гостиницы, в котором до нас были тысячи человек, мне достаточно, что ты рядом, чтобы я чувствовал себя на своём месте. От этого безосконного искреннего признания у меня сжимается сердце. Она в глазах выступают слёзы, и я быстро моргаю, чтобы не дать им пролиться. Мысль о том, что этот умный, сильный и бесконечно талантливый мужчина когда-то был неприкаянным мальчиком, у которого было всё, что можно купить за деньги, на котором совершенно не интересовались родители, наполняет меня болью бессилия и обиды за него. Моё детство не было безоблачным, но я была счастливым ребёнком. Даже тогда, когда мама и папа были в разводе, я всегда чувствовала их любовь и поддержку. Знала, что в любой момент могу обратиться к ним за помощью, вниманием или утешением и получить их. Спасибо за твою честность, Даня, говорю с нежностью. Я очень её ценю. Мгновение, он смотрит на меня непроницаемым взглядом, а потом резко впивается в мои губы своими, заставляя забыть обо всём на свете. боти ещё. Отвлекаюсь от шнуровки ботинок и снизу вверх смотрю на Даню, который с напряжённым выражением на лице следит за моими сборами. Не могу, ты же знаешь, вздыхаю с сожалением. Я вчера дома не ночевала. Если сегодня не приду, мама меня разыскивать отправится. Даниил хмурится. Ты моя жена, а я вынужден отпускать тебя к родителям. Говорит он, не скрывая недовольства. Я обещаю, что расскажу, признашу я. И тогда перееду к тебе насовсем. К нам, Мира. Он со вздохом ерошит волосы на затылке. Ты переедешь к нам. Ты прав. Я протягиваю руки в попытке обнять Даню, но он неожиданно перехватывает мою ладонь и смотрит на руку. Где твоё кольцо? спрашивает он требовательно. Дань, я подношу руку к шее и вытягиваю из-под водолазки цепочку, на которой висит моё обручальное кольцо. Оно здесь. рядом с сердцем. Я вижу, что он хочет возмутиться, но в конце концов только вздыхает, и я чувствую себя ужасным человеком, потому что Даня, конечно, не заслужил жену, которая боится рассказать о муже собственным родителям. Ты же знаешь, что всё это мне не нравится, говорит он мрачно. Знаю, шепчу я и в попытке успокоить его нежно целую в губы. Дай мне немного времени. Он кивает. «Завтра заберу тебя после пар», — говорит Антоном, не терпящим возражений. «Я буду ждать», — отвечаю с улыбкой, берясь за ручку входной двери.